Заговорил Гест, когда башмачник скрылся в дыму. «Осмотрите все машины в поселке, кроме тракторов. Если исправные не найдете, изловите лошадей». Жрецы кивнули и быстро зашагали по склону. Владыка закашлялся и тяжело сел, вытянув ноги, потер ушибленную грудь. Вик опустился рядом с Владыкой стащил тюрбан. Быстро темнело.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 Перекрытий нет, и на крышу не влезешь. Стены будто потекли, гладкие. — Так чё ты мне раньше не доложил? — разозлился ильмар Коня мне! — Коня атаману! — крикнул Прохор. Подъехал Хэнк, с ним еще двое. Один смуглый, и худощавый, сильно горбился в седле, другой — грузный, с квадратным подбородком и свернутым набок носом. Бригадир сразу начал. «Тут такое дело!» — он кивнул на всадников за собой. «У Юла с Метисом мысль появилась. Они предлагают... Мысль!» — забираясь в седло, перебил Ильмар. «У вас мыслилки об одном сейчас должны думать, как людей слева от площади рассадить, чтобы дело не завалить!» «Так это...» — Хэнк растерянно посмотрел на Прохора. «Атаман!» — вмешался тот. «Выслушай!» Ильмар, смирил его сердитым взглядом, бросил Хэнку. «Излагай».